Трагедия «Клянусь бородой пророка, о Шахерезада, ты все правильно сделала», — сказал халиф, откидываясь назад и откусывая кончик сигары. «Уже тысячу ночей...» Шахерезада номер два, дочь великого визиря, сидела у ног могущественного халифа Западной Индии и рассказывала такие истории, от которых у придворных перехватывало дух. Мягкие мелодичные звуки падающих струй в фонтане приятно услаждали слух. Рабы разбрасывали лепестки роз по мозаичному полу и махали опахалами из павлинних перьев с драгоценными камнями. За стенами дворца в саду в кронах финиковых пальм распевали заморские птички, черные вороны, предвещавшие несчастье, перелетались с ветки на ветку диковинных восточных деревьев, а из Нью-Йорка сюда долетала прилипчивая сентиментальная мелодия, которую приносил с собой свежий бриз. — Ну, — шахерезада продолжал халиф, — По контракту за тобой еще одна история. Ты рассказала нам ровно тысячу, и все мы были просто поражены твоим великолепным талантом-раскащиц. Все твои истории совершенно новые и не утомляют нас, как пошлый вздор, который несет маршал п Уайлдер. Какая ты молодчина. Но послушай, дочь Луны и первая кузина фонографа, ты нам должна еще одну историю. Пусть она будет такой, которую еще никто и никогда не рассказывал в моем царстве. Если справишься, получишь тысячу золотых монет и в придачу сотню рабов в услужение. Но если твой рассказ с бородой, то уж не обессудь, придется заплатить своей головой. Халиф подал знак, и палач Месрур подошел к Шахерезаде. Стал рядом с ней. В руках у него поблескивала острая секира. Сложив руки на груди, он замер, словно статуя, а Халиф тем временем продолжал. «Ну что же, Шахерезада, приступай, если твой рассказ будет похож на рассказ номер 475, в котором багдадского купца застает его любимая жена на концерте, устроенном в саду на крыше дома с его машинисткой, или на номер 684», в котором какой-то кади из города вернулся поздно босой и наступил на гвоздь, то это подойдет. Но если ты снова станешь навязывать нам Джо Миллера, то, клянусь, честью пожалеешь об этом. Шахерезада, отправив в рот новую жевательную резинку, села на ногу и начала свой рассказ. О, могущественный халиф! Есть у меня одна историка, которая всех вас просто очарует. В моем каталоге она числится под номером 288. Но ну, не могу ее рассказать, не могу. В самом деле я... Почему же нет, Шахерезада? Ах, брат солнца и личный секретарь Млечного Пути. Я все же женщина скромная, а рассказ слишком грубый, слишком неприличный, так что мне его никак нельзя рассказывать. Шахерезаде самой вдруг стало стыдно, и она закрыла в смущении лицо руками. «Давай рассказывай, я велю тебе», — сказал халиф, подвигаясь к ней поближе. «Не обращай на меня никакого внимания. Я ведь начитался Лаура Линджиби и Ипсена. Давай, выкладывай свой номер 288». «Но я ведь уже сказала, халиф, он слишком неприличный». Калиф подал знак, палач Месрур взмахнул секирой, и голова Шахерезады покатилась с плеч. «Я прекрасно знал, что номер 288 — до неприличия групп, но такая вопиющая непристойность недопустима! Это выше моих сил!»